Глава 23 Утром вместо занятия я вылетал в Дальград по требованию князя Шелагина. Беседовали мы с ним еще вечером, говорил он не особо жестко, и, кажется, воспользовался предлогом, чтобы у меня была возможность не переместиться через изнанку, а прилететь и не скрываться. Мне предлагалось воспользоваться княжеским бортом, ожидавшим меня в аэропорту. Точнее, нас с глюком потому что щенка нельзя было оставлять одного надолго в доме. Перед отъездом я успел созвониться с Елизаветой Николаевной и предупредил, что отсутствую не просто так, а по государственным делам. Она насмешливо хмыкнула, но комментировать мою необходимость в делах государственной важности не стала, просто сказала, что отметит. Еще я созвонился с директором фабрики по производству «Шелка», и сообщил, что отправляю ему новую партию и что мне нужен плотный шелк для подкладки. Емкости же с коконами я отправил шелагинскими людьми, присланными отцом. «Ты у нас становишься заядлым путешественником», — сказал я Глюку, когда он запрыгнул в кресло напротив меня и уставился в окно, чтобы ничего не пропустить. Ошейник я ему так и не заменил, негде было купить ночью с нормальной застежкой, но по этому поводу не переживал. Фурсова сомнение высказала. Уверен, она и родственникам их донесет. Так что от признания глюка собакой Живетевской охранной породы уже почти ничего не отделяло. Нужно придумать, как его правильно легализовать. Уверен, Арсений рамуальдович не станет отрицать, что щенок был продан его семьей мне. Это же звучит куда лучше, чем был конфискован за преступление. В этот раз в княжском салоне находились только мы с глюком. Он понял, что охранять меня не кого, и, свернувшись в кресле, уснул. Я же время полета провел с пользой. Занимался обдумыванием изменения собачьего артефакта под человеческие нужды. Главным было присобачить проекцию лица, который использовал бы артефакт, чтобы человек мог настроить изменения под себя. То есть, фактически, нужно было взять слепок физиономии и ограничить каким-то образом его изменения. Наложить иллюзию уже измененного лица было самой простой задачей. В летящем самолете практиковать магию не стоило, но теоретические расчеты я сделал, и, судя по тому, что писец молчал, сделал правильно. Хотя, конечно, он мог решить, что полезнее учиться на собственных ошибках, особенно если эти ошибки не смертельные. В Дальграде за мной прислали машину. Мы с глюком сразу из самолета перешли в нее, лишь самую малой задержавшись на улице. Холод не понравился. Ничего, обрастет пушистой шерстью и мерзнуть не будет. Мне вон сейчас куртки было вполне достаточно. Оказалось, она весьма удобной. В ней было не жарко и не холодно, а как раз комфортно. Может, скроить и глюк, и жилетку? Заодно и защита от магии выйдет. Только это ж каждый месяц придется новую шить. Времени не напасешься. Хотя о защите все равно нужно подумать. Может, будет достаточно ошейника? Его проще сделать, и хватит его надольше. «Поэкспериментирую». В автомобиле уже сидел Греков. «Ты же понял, что тебя не из-за вечеринки вызвали?» «Конечно». «На фотографиях, конечно, нет ничего для урона репутации твоей и рода, но все же в следующий раз проконтролирую, чтобы в сеть ничего не попало». В следующий раз-то будет?» «Девчонки у тебя в группе огонь!» — подмигнул он мне. «Красотки, все как на подбор». «Маги редко бывают некрасивыми», — заметил я. «Это да. Зато глупыми бывают, как доказала Фурсова. Но она могла и задание выполнять. Глава их рода поторопился дать новую клятву Живетевым. Рина Ивановна-то все на себя завязывала. Поэтому, как сдохла, многие рода от Живетевых дистанцировались. А вот Фурсовы не проинтуичили. Ступили, так что, может, она и не выполняла поручения, действительно просто дура. В папашу. «Может. Я пожал плечами». Фурсова не вызывала у меня симпатии ровно с тех пор, как я узнал, что она отправлена в Верейск по мою тушку. Собственно, и вела она себя так, что было заметно, привыкла к собственной уникальности и чужому поклонению. На чувства других людей и их мнения ей было глубоко наплевать. Не самое хорошее качество для человека, с которым ты вынужденно находишься рядом. «Что там с Беспаловой?» «Рвет и мечт!» — хохотнул Греков. Чувствовала себя хозяйка, а тут приехала Ольга и наводит свои правила, главное из которых — гости не имеют права вмешиваться в работу дома и что-то здесь менять. Беспалово злится и угрожает уехать. А Павел Тимофеевич? Он страдальчески вздыхает и говорит, что если дела княжества призывают княгиню, то он не может быть столь эгоистичен, чтобы задерживать Калерию Кирилловну. Мне кажется, она ему уже изрядно надоела». Но отказываться от союзницы, пока коронация не прошла, он не хочет. В связи с этим, как никогда раньше, актуально строительство дворца. В принципе, все заказанные тобой кирпичи прибыли, так что можно и заняться. «Это требует времени», — напомнил я. «А от меня вечером нужна будет связь с реликвии. Разве что прямо сейчас поехать на место и подготовить площадку, пока привезут кирпичи? Тогда можно и успеть». «Давай так!» — даже обрадовался Греков. «Чего тянуть-то на самом деле? Глюк будет рад со мной посидеть, правда, псина?» Глюк на него зыркнул из-под с явным неудовольствием, но это не помешало Грекову скомандовать водителю поворачивать в другую сторону, а сам он принялся названивать кому-то с приказом собрать все мои заказы и привести к намеченной стройплощадке. Место для дворца было выбрано недалеко от пригородного коттеджного поселка для весьма обеспеченных людей, поэтому дорога вблизи была проложена очень и очень хорошая. А вот своротка к замку пока не было, то есть цеплять дорогу будет не к чему. Разве что направление задать. На всякий случай я замерил расстояние до дороги, с которой мы съехали. В принципе, от забора до шоссе не так уж много метров. Можно будет дотянуть. После того, как были точно определены границы участка, я накрыл все строительным туманом и принялся выравнивать землю под будущее здание и парк. Поскольку в этом месте раньше не происходили никакие катаклизмы, то выравнивалось все быстро и сил уходило куда меньше, чем когда я равнял местность после взрыва бомбы. Тогда мне помог отец, а сейчас я куда большую площадь обработал всего за два часа. Устал, правда, сильно. И также сильно захотел есть. Греков, который сидел снаружи в машине, к этому оказался готов и выдал мне два термоса. Один большой, наполненный обжигающим мясным рагу, и один поменьше, с горячим травяным чаем. К последнему была припасена еще и огромная коробка с печеньем, к которому глюк активно принюхивался, но который ему, разумеется, никто не дал. «Будете со мной есть?» — поинтересовался я, накладывая рагу с горкой в глубокую дорогущую фарфоровую тарелку. «Можно сказать, как принца кормят, хотя я бы сейчас поел из чего угодно». «Чай попью, а обедать рановато еще», — решил Греков. «Пахнет, зараза, вкусно, но я ж столько сил, как ты не потратил». А тебе еще работать и работать, как я понимаю». Контейнеры были свалены вплотную к стене строительного тумана, причем свалены без какой-то системы. наша отсюда убрать бы», — озабоченно сказал писец. «А то ненароком используем не там, где надо. А это невосстановимая потеря. Таких больше не найти». «Сейчас поем и рассортируем». «Точно не нужна схема дворца?» «Точно». «В этом случае заклинание самоорганизуется, выбирая наиболее оптимальный формат здания по заданным параметрам», — пояснил писец. «Причем, если указать, что это здание правителя, то добавится дополнительные степени защиты. Более прочное стекло, например. Такое, что даже направленным взрывом не возьмешь. Будет стоять как в литое. Пока я ел, писец расхваливал технологии древних. «Те действительно были бы замечательными, если бы не одно «но». Именно они привели к тому, что цивилизация была почти полностью уничтожена. Еще одной магической войны этот мир не вынесет. Вероятность такого исхода нивелировала абсолютно все плюсы. «Магия — это только инструмент», — возразил писец «Как и любое орудие. Но в чем-то ты прав. Некоторым знаниям прошлого лучше там и оставаться». Не иначе, как он решил, что незанятые руки наводят меня на дурные мысли. Потому что стоило мне закончить срагу, Как писец, сразу начал ныть, предлагая отложить чай на потом. Мол, времени много уходит на незапланированные приемы пищи. Как будто на запланированные его уходят меньше. Мне тоже было интересно, что в результате получится, но я и отдохнуть немного хотел. Чай я все-таки допил, заодно поинтересовался у Грекова, что там с Прохоровыми. «А что с ними?» пока под домашним арестам, потому что участие в незаконной добыче никого из живых членов семьи не доказано. Реликвии у них нет и не будет с таким-то поведением. Павел Тимофеевич рассматривает вариант поставить кого-нибудь на это княжество не из их семьи, но опасается, что остальные княжские семьи воспримут это очень негативно. Нужны жесткие доказательства вины всей семьи. Всё же институт княжества существует слишком давно, чтобы его рушить таким образом. Оппозиции Павла Тимофеевича еще довольно шаткие. Пока я пил чай, окончательно восстановился и, выйдя из машины, принялся сортировать контейнеры на те, что будут использованы сейчас, те, что будут использованы после постройки и те, что предназначались для моего сидрового производства. Последних было очень мало, эта кучка смотрела сиротливее остальных. К постоянным страданиям по этому поводу писца. Я скомандовал ее убрать, сам же принялся пропихивать первую группу контейнеров через туман, чтобы не привлекать к работам на участке посторонних. Когда последний контейнер оказался внутри, перешел туда и я. Настал самый ответственный момент по выстраиванию самого здания. «Нужен баланс по красоте и функциональности», — заявил писец. «Давай-ка сначала объединим контейнеры для зданий в одну сеть и посмотрим, что нам предложат». «У нас еще отдельно гараж и здание для охраны», — напомнил я. «Нельзя объединять все. Выделим при настройке. Они должны быть в том же стиле, а гараж так и вовсе нет необходимости делать отдельно». Короче говоря, в этот раз в заклинании было выбрано постепенное встраивание контейнеров. Появилась возможность выбрать сначала функционал, а потом и внешний вид здания. Я остановился на варианте, близком к моему дальградскому дому. Но если мой замок казался воздушным, то этот выглядел куда приземленнее и даже немного хищным, чему способствовал темный камень стен. Программа предложила пустить по стене плющ, причем не обычный, а поглощающий направленную на него магию, отчего он мог расти как в теплое время года, так и в холодное. На заклинания в стенах плющ не покушался и систему безопасности здания не портил. Скорее даже дополнял. Таким же плющом программа предложила укрыть дом охраны. Что касается гаража, то он действительно стал частью дворца, поэтому в отдельном оформлении не нуждался. «У нас есть такой плющ?» – удивленно уточнил я у писца. «Есть! В наборе парковых растений. Программа размножит до нужного количества. Если найдет живой экземпляр, конечно», – ответил писец. «Потому что все могло давно высохнуть и рассыпаться, как ты понимаешь». Внутреннюю планировку мы решили оставить на усмотрение программе, отметив наиболее принципиальные моменты, как, например, один зал для заседаний большой и пара размером поменьше. Систему защиты установили максимальную, и программа сразу предупредила, что нужно будет добавить магической энергии от меня, чтобы все сформировалось правильно. Это можно было делать, не отвлекаясь от обсуждения дальнейших действий, поэтому дальше я одновременно заряжал энергией прожорливое заклинание и обсуждал с песцом варианты. Поскольку со зданием определились, а если что-то внутри не устроит, то, используя те же строительные навыки, я всегда смогу убрать или добавить стену в нужном месте, то перешли ко второму этапу по встраиванию в общую систему контейнеров паркового направления. Как выяснилось, Песет запланировал каскадные фонтаны, которые на общем плане выглядели очень внушительно. По территории парка были разбросаны еще несколько мелких фонтанов и множество беседок и отдельных скамеек в одном стиле. В том же стиле были выполнены и фонари. Нет, варианты предлагались, но именно этот программа отметила как наиболее подходящий к стилю дома. А вот парковые скульптуры из наших контейнеров были почти все забракованы как несоответствующие. После быстрого анализа содержимого, программа вообще предложила без них обойтись, потому что по ним вариантов не было, все формы были строго закреплены. Я возражать не стал потому что мне самому казалось, что скульптуры будут здесь лишними. Вид и без них впечатлял. Зато растительные контейнеры были использованы все, даже беседки озеленили. Часть тем же плющом, а часть вьющимися розами. Правда, пришлось добавить поправку. На случай отсутствия нужных растений, программа заменит на свое усмотрение наиболее близкими по характеристикам. Почти для каждого дерева и куста было определено место. Для большей части снаружи здания – но и зимний сад оказался прилично заполнен. В последний программа предложила вставить одну из оставшихся в контейнерах беседок и несколько скамеек. Не иначе, как на радость княгини Беспаловой, которая могла бы превратить их в столь желанные диванчики, но я согласился, на плане смотрелось отлично. На традиционный вопрос по коммуникациям я ответил, что замок будет автономным, после чего осталось внимательным образом осмотреть весь визуализированный план в поисках недочетов. Ни я, не писец их не нашли. Программа создала оптимальные варианты собранного нами набора, так что добавил еще стыковку с шоссе, запустил старт сборки и покинул зону действия строительного заклинания. В этот раз собиралось все чуть дольше. Возможно, из-за большей площади или потому, что в контейнере не было готового варианта, и он собирался из нескольких. «Чего ждем?» — спросил вышедший из машины греков. Глюк вылез за ним, и хотя с некому не особо нравился, щенок упорно двигался ко мне, стараясь идти по уже утоптанным местам. «Окончание строительства». «Чего?» — удивился он. «Внутри сейчас работает программа», — пояснил я. «Соединяет модули нужным образом». Из стены строительного тумана выскочила дорога и целеустремленно рванула к шоссе, где и врезалась в основную дорогу точно так, как будто находилась там всегда хотя, конечно, качество покрытия сильно отличалось не в пользу современности. После этого, наконец, программа сообщила о выполнении задач. «Точно все?» – недоверчиво спросил Греков. «Сейчас увидим», – ответил я, ныряя в строительный туман и давая доступ и Грекову, и Глюку. Честно говоря, в реале здание впечатляло куда сильнее, чем на плане. Казалось, что оно стояло здесь столетиями, настолько органично вписались все детали. Парк был даже покрыт снегом в полном соответствии с временем года, разве только дорожки вычищены, как будто бригада дворников работает здесь круглосуточно. И еще здание оказалось не просто замком, но замком человека, обладающего значительной силой. От здания веяло мощью и уверенностью. И властью. «Без палого пускать сюда нельзя», — присвистнул пришедший в себя греков. «Вообще ни при каких условиях». Слишком жирно ей будет. А что внутри? Голые стены. Тем, что внутри, мы будем заниматься вечером, решил я. Сейчас у меня ни сил, ни времени. Забросим внутрь контейнера и поедем к Павлу Тимофеевичу.